Виктор Астафьев. Дядя Кузя, куриный начальник. В любом труде, даже самом незаметном, есть поэзия. Но слово это слишком громкое и слишком часто ныне употребляемое, и потому я бы просто сказал – интерес в труде. А раз так, то интерес этот пробуждает в человеке любопытство, доброту и уважение к людям, для которых и делается любая работа. Казалось бы, что интересное может быть в колхозном птичнике, где куры, петухи, перья и тяжелый запах. Но вот однажды занесло меня случайно на колхозный птичник. Посмотрел я, послушал и изумился. Как тут интересно. А интересно было от того, что человек работавший здесь, делал своё дело с любовью. И этой любовью как бы наполнялось всё вокруг. И я тоже проникся уважением ко всему, чем жил этот добрый, смешной и хороший человек, дядя Кузя с колхозного птичника. И мне захотелось, чтобы и другие люди полюбили его, помнили, что всякий труд... Человеком красен, человеком освещен и неразделимы они. Человек и труд. Итак, мы отправляемся в Уральское село. 50 дворов которого рассыпались по берегу реки. На окраине его, в шагах в ста от леса, находится птицеферма, где работает Кузьма Варфоломеевич Или просто дядя Кузя. Ну что ж, будем знакомы? На ферме случается множество всяких приключений. Однако не из одних приключений жизнь состоит. Главное-то в жизни не приключение, а труд. М -м. А уж ч, ч, но работы у нас хватало и хватает. Сколько хлопот, к примеру, был, когда новый птичник в колхозе сооружали. А? Строило новое здание бродячая артель плотников.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 Пришел однажды дядя Кузик с Рубу, долго оглядывал его со всех сторон и вдруг зашумел. Вы что ж это мошенники делаете, а? Чего обзываешься-то, старик? Ты... Да. Вот я, я обзываюсь? Я, я лупить вас начну за такую работу. Лупить. Но кто ты такой? Что за указчик? Не указчик, а заведующей фермой, О, да, заведующий. да, этой самой фермой, которую вы ладите, да. и которую я у вас не приму. Ну-ну-ну, <свят> ладно, это <свят> шутка-то бронь. Не приму. Видали мы таких. Видишь, на бабью должность затесался, еще задается. Да, <свят> <свят> что, я на бабью?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 И пазы углубим у брёвен, и стойки другие поставим, и моху ещё подвезём. С этого дня плотники стали делать всё так, как хотел и велел старик. Были они с ним очень обходительны, любезны, льстиво называли его десятником. Придут, бывало, утром на работу, сядут покурить и скажут. А где же этот десятник наш? Неужто проспал! Здесь я, здесь, здесь. Раньше всех явился и, и все проверил. Как работа? А, а че как? Че как? Коль немножко получше, так и, и был бы в самый раз. Глаз да глаз за вами нужен. И так вот до самой весны, покуда не было закончено строительство, ходил дядя Кузя в должности десятника. Но зато уж помещение птицефермы получилось на славу. Тёплое, светлое, просторное. Ну, товарищ председатель, давненько мы такого тяжёлого строительства не производили. Давненько? Да понимаю, понимаю. Товарищ председатель. Что, дядя Кузя? Ну, этих мы маленько поучили <свист> честно работать. <свист> да вижу, вижу. Вот так. Но застрял, как заноза в мозгу дяди Кузи, упрек в том, что он... Бабью работу исполняет. Прямо за самое нутро задела эта старика. Начнет дядя Кузя топором орудовать. Ну там корытся новое сколотит или подправит ящички, или дрова колоть возьмется и приговаривает. Вот тебе бабья работа. Вот так. Вот тебе бабья.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 О, oh. <laughs> ну и хитёр ты, старик. Ишь, как ловко всё соорудил-то, а? Доброго здоровечка, товарищ oh, председатель. Ты... Доброго здоровечка. Здравствуй, дядь Кузя. Ну, скажи ты, товарищ председатель, какая Ой, женщина может такую штуку смастерить, а? Либо выдумать. <laughs> да где там женщина? И мужику-то не всякому посильно такой. <laughs> Тут должна... Мысль работать в особом направлении. Вот, вот тут я ну, а иные люди говорят. Но кто эти иные и что они говорят, дядя Кузя не разъяснял.